сам инструктор группы, медик группы как угодно проверяет комплектность аптечек по комплектности мы вчера говорили жгут, папаишка, обезбол минимуму каждого, а в идеале жгуты и папаишки обезболы по две на каждого бойца, еще там косынка, остальные мелочи по усмотрению бойцов и медик обязательно формирует себе групповую укладку из расчета на трех тяжелу раненых, причем там должны быть средства для помощи при контузиях, контуженных обязательно будет заметное число больше, чем раненых и средства для помощи при ожогах. Вот на так такой рюкзачок вот этот вот для помощи в красной желтой зонах на четырех даже человек на всех состояниях хватает. Вот тот рюкзак, что я показывал для постановки капельниц всего более хитрого находится уже в машине на себе со всем этим стеклом по полю боя никто не бегает. Следующий момент: обязательно нужно перед штурмом проинструктировать личный состав подразделения еще раз, даже если личный состав обучен действия при подрыве самой помощь, займи помощь, действия при подстреле, э, действия по эвакуации, куда выносить раненых. Чисто практический инструктаж обычно очень короткий в эти минуты, но даже несколько слов людей успокаивают, потому что перед боем все нервничают перед штурмом. А когда ты человеку за за задачу, вопросы какие-то, у него мозг начинает эти задачи обрабатывать и нервничать мозгу некогда. Вот такой интересный феномен. Следующий момент. Очень большая группа вот здесь вот на странице 103 задачи медицинской группы подразделения. В рамках медицинского обеспечения наступательного боя нужно. Я просто кратко зачитаю, потому что первое ознакомиться с планом предстоящего боя, составом сил и средств, тактиграптик, действия По задаче подразделения вот это мы уже сказали. Второе произвести рекогносцировку местности, целить планировать действия. Если есть малейшая возможность, обязательно надо посмотреть своими глазами. Никогда по карте нельзя судить, как будет работаться. Медику обязательно нужно иметь бинокль с собой. Огромный не берите, он громоздкий, тяжёлый, будет неудобно работать с ним, потеряете. Но небольшой бинокль какой-нибудь компактный очень важно иметь. Следующий момент. э наладить транспорт, его отремонтировать, убедиться, что работает такое всё. Четвёртый момент выбрать изначальное место полевой медицинский пункт где-то на местности. То есть вот, например, дома будете штурмовать. Вот вы идёте отсюда. Вы осмотрели местность, если пустое поле, вы думаете, вот дом, который кажется мне более-менее подходящим, возле него, например. То есть выбрать место заранее, потом это можно скорректировать само собой. Но варианты желательно рассмотреть заранее. Следующий момент провести инструктаж и дооснащение медиков линейных подразделений обязательно перед штурмом с каждым переговорить, у кого-то бинтов не хватает, у кого-то обезболов, э, у кого-то могут вопросы какие-то возникнуть, довыдать да, необходимое. Да. Крайне желательно, чтобы у медиков в чтобы в подразделениях были подготовленные медики в каждом своё. Очень нежелательно для штурма придавать подразделению медика из другого подразделения, какого бы он обучен не был. Почему? Сложности нарушаются работы. Надо, чтобы человек был частью неотделимой подразделения. Хмм. Следующий момент. На этом этапе предварительно ещё до штурма установить взаимодействие с тыловыми медицинскими учреждениями, чтобы было чёткое понимание, куда и как вы будете эвакуировать пострадавших. В ходе боя В ходе боя начмед находится, ну здесь написано рядом с командным звеном своего подразделения, оттуда слушает радиопереговоры, смотрит в бинокль, слушает общение офицеров, держит руку на пульсе боя, в полной готовности организовывать эвакуацию пострадавших либо осуществлять самому ее. Второе, само собой, нужна беспрерывная устойчивая связь по линии своей медслужбы, то есть с медиками подразделения идущих с эвакуационной группой на транспорте и с тыловыми уч. учреждениями, с которыми будете взаимодействовать. Если появился раненый, в первую очередь нужно установить тяжесть его ранения, потому что очень часто легко раненый вкололи в кололе обезбол наложили бинтик, положили под кустик и спокойно фигачим дальше. Далеко не всегда нужно сразу кидаться, потому что транспорт дорогой, эвакуационная группа, тем более, чтобы зря не разбрасываться ценным ресурсом. В случаях сложной местности, лес, город с густой застройкой, проблем со связью, ну много всякого, нужно заранее обговорить дополнительные сигналы, которым обозначается появление раненого. У Духав это было очень просто. Очередь вверх трассарами, они дают, значит, у них там раненый, машина подскакивает, раненого забирает. Можно до этого дымы, ракеты, но как правило, ракет мало, дымов не хватает, поэтому вот трассар всё. Значит, И если ранение не тяжёлое и состояние бойца неугрожающее, то мы его эвакуируем после того, как подразделения дойдут на следующий рубеж, закрепятся, то есть когда можно безопасно проехать к нему. Как только подразделение, если его состояние тяжёлое, то вывозить придётся, скорее всего, сразу. Э здесь много важных моментов. Э как только подразделение выйдут на намеченные рубежи и закрепляются там. Медицинская группа сразу поддржает подразделением, даже если раненых нет, пополнить израсходованное медиками, помочь оказать помощь тем, кому хреново стало в ходе штурма, вот острые состояния здесь расписаны подробно. Э оказать всякое содействие медикам групп, потому что уверяю вас, работы у людей много, даже если никого не ранило. кого-то контузило, кто-то ногу вывихнул, патологии вот эти все сыграют. И следующий момент, по моему опыту, многократно проверенному, медгруппа, если хорошо работает отряд, это первая транспортная единица, которая появляется на позициях. Сразу после штурмового туда въезжаете, все остальные потом. Значит, нужно ребятам подбросить БК, они его израсходовали, ребятам подбросить воды. Продукты уже не так актуально обычно после боя у всех, блин, стресс, мало кто есть. А вот воды и боеприпасы подбросить очень важно наряду со всем остальным. Э, следующий момент. Есть ли Бой идёт в городе, то пострадавших могут некоторые расстояния выносить. Если штурмуете открыто расположенный какой-то опорный пункт противника, то на открытом месте раненого никуда не выносит. Э, по пути отоварят всех. Все штурмуют, а раненого нужно будет вывозить. В этом случае у нас технические сложности самые разные, для вывоза лучше использовать бронетехнику типа МТЛБ, но если бронетехники нет, используется пикап. И отрабатывается тщательно весь алгоритм вывоза, отрупа тренируется, то есть пикап, там один-два человека, водитель ещё один, и очень неплохо пулемётчик. Поджигаете, бросаете дымы, причём очень хорошо использую дым. Знаете, бывает вот такая шашка, она даёт задымление 200 квадратных метров, офигенная вещь. бросили дым, очень быстро раненых засунули в пикап, можно даже закинули в багажник и очень быстро уехали. Пока пикап едет, попасть по нему реальная проблема. Как только он остановился, хороших стрелков много, всего насуют. То есть вот этот фактор учитывается, засчита только скорость. Я вообще предпочитаю пикап даже, чем МТЛБ. Почему? Потому что если будет МТЛБ, у противника всегда найдётся для него гранатик или птур. Меч мишень такая, блин, соблазнительная. Следующий момент, когда будете лечить раненого, очень желательно, чтобы кто-то следил за вашими действиями, инпарация вас корректировал. Когда ты мечешься на поле боя под огнём, вообще я я вот помню, едем мы, хмм, и командир рацию кричит: "Влево поворачивайте". Влево, идиот, долбоёб, твою мать. А я сижу и размышляю. Командир говорит: "Поворачивать влево". Он кричит, значит он чем-то недоволен. Вот как сейчас помню, знаешь, от стресса мысли так вот текут. Он чем-то недоволен. А чем? Мы поворачиваем. Если командир, а куда мы поворачиваем? Если командир недоволен, может мы не туда поворачиваем? Вот я реально помню, знаешь, стресс до такой степени. То есть второй смучив увозили раненого, чуть к духам не уехали, нам по рации: "А «Э, че он? Левее на триста метров. Возвращайтесь." Открытое поле видно, но как только поехали, начали петлять под огнём, полностью потеряли ориентировку. То есть очень желательно, чтобы кто-то ориентировал, когда будете ехать за пострадавшим. Следующий момент. Э, здесь тут я настаивать не могу, но по моему опыту, командир медицинской группы, я, то есть ездил за пострадавшим и, и оказывать помощь. Это почему? во первых, потому что там много тяжело раненых, помогать надо быстро. Ну, а старший медик, он самый подготовленный. Во вторых, когда большое количество тяжело раненых погибших, а транспорте места мало, большая ответственность служкам, наверное, определить, кого вывозим, кого нет. Для этого тоже нужен хороший уровень медицинской подготовки. И третий момент, <клышленный> морально-психологический аспект работы службы. Что не говори под настоящим, когда серьезный махач, послать людей на смерть нельзя. они сами тебя пошлют. Можно их только повести. Вот личным примером, короче. Но если у вас подготовленный коллектив как бы и мотивированный и обученный, тогда не обязательно на смену каждый раз ездить. В принципе, с другой стороны, у него могут быть задачи, если, блин, большой бой и много потерь, то стабилизировать это в ближнем это тоже надо. Следующий момент. ранне желательно обезболить вколоть перед тем как сунуть в машину. Скорее всего, их зашинировать не успеют. Агнистрельные переломы даже на более-менее ровной почве тряска будет изрядная, потому что усмываться будете на большой скорости, будет больно очень. Отсюда вывод, э, шприц-тюбики хорошо, но их как правило нету. Поэтому надо натренироваться быстро набирать обезбол, и второй возможный вариант для данной ситуации. Если вы планируете эвакуацию, вот ведут ребята штурмовой бой и планируете эвакуацию через несколько минут, можно заранее в шприцы набрать обезболивающих, тогда и скорость обезболивания будет неизмеримо больше, чем если там ещё сломать ампулку, набирать. Важный момент, я постоянно на него обращаю внимание, когда Ну какой бы ты тренированный человек не был, когда на поле боя набираешь в шприц лекарство, очень дрожат руки. <смех> Ничего не сделаешь. Рецепт простой. Когда ты держишь шприц, ты вот эту руку опираешь на руку вторую, в которой ампула. У тебя руки дрожат в одной фазе и набрать нормально получается. Мелочь, но если ты это не соблюдаешь, начинаешь колоть, попадает иголкой не в эту, а себе в пальцы, психуешь ты, психуют все вокруг, словом, всё небезболезненно. Так. То ещё из важных моментов. <свят> Обязательно нужно обучать тщательно медиков подразделений заранее. Нужно их инструктировать, тренировать, нужно с ними держать связь, потому что какой бы толковый медик отряда там, я не знаю, батальона и так далее не был, если на уровне взводовых отделений медпомощь не налажена, очень тяжело будет везде успеть. Э, uh, у нас, так, сейчас скажу, что ещё тут. Да, Будете в, в линейном подразделении чаще всего пострадавшему ничего в бумажках не напишут, а вот вы, когда оказываете помощь, как бы тяжело не было, обязательно всех пострадавших записывается в тетрадку по вызванный характер ранение оказанная помощь и делается копия бумажка с ним отправляется в тыл. Для этого привлекается отдельный боец, потому что сам медик все не успеет, он ёбнется, и он все это записывает. Так, что у нас тут нормально? Угу. Вот этот момент нужно заранее учесть и организовать. Э-э далее, угу, угу, угу. Нужно обязательно быть готовым задействовать для помощи себе на полевом медицинском пункте бойцов, которые там находятся, водителей, легко раненные. А для того, чтобы они эффективно работали, нужно заранее с ними проводить медподготовку, тогда у них не будет стресса, если вы, например, скажете: "Коли всем обезбол, они не будут тупить, что это. Дал им коробочку ампул, пачку шприцов. Пока ты своими делами занимаешься, уже всех обезболили, процесс пошёл". И опять же, в ходе практических занятий нужно постоянно проводить такую, даже если хотя бы раз в 2 месяца человек отрабатывает типовую процедуру там обезбаливания раненных, то в реальных условиях он вообще тупить не станет, потому что он уже обучен постоянно. Не то, чтобы один раз провели тренинг и забыли. Как только транспортное средство с раненными отправлено в тыл, да. Не отправлять скорую сразу же, надо подождать, пока она заполнится. То есть, если у вас один легко раненный, отправили скорую, ну как, какая машина у вас скачет скорая в тыл, а тут еще тяжело раненный, что делать? Поэтому легко раненые оказали помощь и едут в уголки, курят, пока собираются тяжело раненые. Потом всех загрузили и отправили в тыл. Как только отправили машину в тыл, обязательно нужно следующее. Первое отправить командованию отчёт о количестве раненых в их состоянии в боевому командованию. Почему? Им нужно понимать, сколько личного состава вышло из строя, какие боевые задачи теперь может решать подразделение. Следующее связаться с тыловым медучреждением, предупредить, сколько раненых, в каком состоянии, время прибытия, ну то, что на базовом курсе, чтобы там уже ждали, были готовы встретить. Следующее помочь медикам линейных подразделений выполнить их работу, то есть напомнить, чтобы они пересчитали личность стало, смотрели, уверяю вас, большинство из них, даже если вы проведете занятие инструктор всё, ну забыть это могут. Вот важно на этот момент провести с ними занятия. При выявлении отсутствующих по мочи организовать поиск, потому что подразделения могут занимать позиции, значит, берутся тыловых структур каких-то, кто-то, кто помогает, организуете вместе поиск, эвакуацию, пополнение израсходованных медзапасов подразделением и готовите полевой медицинский пункт к приёму следующей порции раненых. И следующий важный момент, вот здесь мне написано: после боя Выявляются тех, кто не получил ранений, но ну кому плохо: контузии, сердце, перенапряжение. Вот все патологии, из чего он состава, оказывается, медпомощь им проводится. Вот важный момент, о нем вообще никогда никто не думает. Проводится профилактика боевого стресса. То есть, если подразделение ваше выполняло штурмовую задачу, стрелялись с противником, какие бы люди обученные не были, уверяю вас, стресс был обязательно, особенно если потери. Чего нужно делать? Обычно этот момент согласовывается с командованием. Самый простой и без проблемный вариант – это принудительно всем налить валерьянки, заставить выпить ее. Это не алкоголь, проблем не будет, что типа алкоголь на белых. Но в остром состоянии успокаивает псих сильно. Я много беседовал с профессиональными психологами, военными, тему прорабатывают, ответ очень простой. Боевой стресс не убить и сразу в момент получения загоняется бойцом внутрь, а потом разрушает его организм. После войны начинается алкоголизм, суицид, наркотики, психи и асоциальное поведение в семье. А если человек совсем крепкий и это не проявляется, тогда язва, инфаркт, гипертония, всё, что хочешь. Так вот, Лучше всего уничтожается стресс сразу после его возникновения в первые минуты, пока он не ушел в глубь психики и из безопасных средств, которые есть всегда под рукой, <клёх> пусть возник. с карвалолом либо что-то ещё. У меня написано в базовой методичке помните, в данном случае наливается просто. Приезжаете, смотрите подразделение после штурма, все вот такие. Командиру подразделения сказали: "Всем налили, все выпили". Потому что если одному сразу он скажет: "Я что, псих? Почему остальные не пьют?" Всем налили, все выпили. Тут может даже медик с ними за компанию. 40-60 капель на буквально палец воды в какую-то там, блин, пробочку отфляем. От в машине? Да-да-да. И нас отвезёте тогда на. Он везёт на скости, отвезёт. Так, занятие в ход идёт, ангел. У нас уже два подкаста, три подкаста. Ну, то есть подкаст за подкастом получается.